Глава одиннадцатая. У каждого свои секреты. Пробурчал я в ответ, рассматривая свой прогресс по трансформации. Процесс трансформации генома достиг девятнадцати процентов. Мда, не густо. Ведь время уже к концу подошло, раз сына сюда приперлась. Такими темпами я точно не успею к тесту полную трансформацию завершить. А ведь навигатор обещал результат за три дня. Правда, там же приписка была о постоянных тренировках, исследованию предписанных рекомендаций. А у меня лишь два часа в день удается уделять своему превращению в мага. Не делай это, нужно что-то менять. Тогда обмен не унимала Синна. Секрет в обмен на секрет. И что ты можешь мне предложить? Хмыкнул я, но посмотрел с интересом. «Ну, даже не знаю. Хитро протянула девушка. Что может предложить девушка из магического рода парню, который только проходит инициацию?» «Так вот, что она думает о моих тренировках. Ну и хорошо, пусть и дальше так думает мне то на руку. Но вопрос, конечно, она задала интересный. ведь я хотел услышать ее предложение, потому что сам даже отдаленно не представляю, что могу попросить. А главное...» Получить в обмен на ее интерес. Много, но что готова дать мне ты, все же перебросил мяч на ее поле я. Дай-ка подумать. Постучала она себе пальчиком по подбородку, подняв глаза в потолок. Может быть, информацию о великих? Эту сказочку? Рассмеялся я. Когда искал информацию по магам, то натыкался на нее, что было в истории человечества два мага, способных использовать свои силы без применения камня-проводника, много фильмов о них в последнее время сняли, вот только точных сведений, что это не выдумка, а реальные люди я так и не нашел. «Это не сказка», — покачала головой Инна, — «они существуют». «Так стоят подробности о них твоего секрета?» Я задумался. Если она не врет, то это открывает передо мной большие перспективы. Возможно, их сила была завязана на геном. А я как раз имею в распоряжении инструмент, способный его менять. Как тебе, Александр, перспектива стать третьим великим? Заманчиво. «Хорошо, спрашивай». Я уже спросила, улыбнулась Демидова. Научишь меня такому контролю, чтобы без камня-проводника силу материализовать?» «Так здесь место такое», — пожал я плечами. «Вне стен храма у меня ничего не выйдет». «Храма?» — удивилась Инна. а, -а ты так зал медитации назвал. Но тут ты не прав. У меня без проводника даже здесь не получается так силу контролировать». «Странно», — пробурчала себе под нос. «Я думал, все так могут». Ну так что, нетерпеливо притопнула ногой девушка, готов поделиться секретом. Я снова задумался, стоит ли пытаться объяснить, что я делаю. Тут ведь, если об этом узнают Логина, точно за помощь своему врагу примут, а дальше они уже озвучили, что церемониться с моей семьей не станут. «Пока не могу. Выдохнул я огорченно, решив не рисковать. Вот когда выведу семью из-под удара, тогда и можно будет задуматься о выгодном бартере. Я сам не до конца понимаю, что делаю, но, как и разберусь, можно вернуться к этому вопросу». «Вот так. И отказал, и лазейку для сотрудничества оставил. Я молодец. А то в прошлой жизни часто слышал «Дуболом дуболомом! Ха!» На внешность мою смотрели, и кто на нее повелся, затем сильно потом сожалел об этом. Ну, как знаешь, пожал плечами Инна. Идем, твое время вышло. Вернувшись домой, я созвонился с Толиком и узнал, как идет подготовка к ответке. Пока все было хорошо. Навоз тот уже раздобыл, сделал в него небольшую маломощную закладку и упаковал все это добро в небольшой ящичек. Теперь осталось лишь организовать срочный заказ. Этим завтра уже займемся. У Игоря есть знакомые взрослые, которые не откажут в просьбе и сходят в лавку, оформив такой заказ. А нам потом останется лишь перехватить доставщика и подменить заказ на наш похучий подарочек. Успокоенный новостями я лег спать. Как ускорить свой прогресс по трансформации? Подумаю уже завтра, а то мозги от усталости уже закипать начинают. «Здравствуй, папа. Звал?» — зашла Инна в кабинет отца. «Да, Матвей собрал информацию по этому парню, Травину. Хочу услышать твое мнение о нем». Девушка постаралась скрыть довольную улыбку. «Отец интересуется ее мнением. Значит, она на правильном пути, и кресло главы после отца станет ее». Слушаю, сложив руки перед собой в районе пояса, смиренно кивнула Инна. Александр Травин начал слегка зачитывать ее отец. «Восемнадцать лет. С высоким результатом закончил старую школу имени Разина». По линии полиции не привлекался характеристика от школы в целом положительная, лишь отмечена его повышенная скрытность и стремление к независимости. Это то, что есть в официальных источниках. А вот чего там нет, так это того, что Травин создал свою банду из семи человек и предположительно обучает бойцов техникам волевиков. Последнее не доказано, но Матвей опросил противников банды Травина, и по их описанию пришел к такому выводу матвей в каждом втором волевика видит не сумела удержаться от колкости инна да прошлое его не отпускает растянув губы в улыбке кивнул отец но я склонен ему верить и вот почему на днях у травина была дуэль его оппонент кстати в отличие от александра инициированный маг земли дуэль проиграл и обвинил травина в отсутствии магических способностей и обмане Также есть сведения, что никогда раньше Травин магию Земли не применял, так, чтобы были внешне заметны ее проявления, — уточнил Роман Дмитриевич. — Чушь! — тут же фыркнула Инна. — Я сама сегодня видела, как Александр проводил слияние с базальтом, без камня-проводника. Кстати, тогда моя теория, что он повелитель, провалилась, — чуть огорченно вздохнула девушка. — Вот как? — Интересно, — задумался Роман Демидов. «Когда этому пареньку не повезло, в пятницу на дворянском собрании Травин пройдет тест на наличие Мгена. Пожалуй, нам стоит там присутствовать». «Как вообще этот идиот на такое решился?» — спросила Инна, когда пауза затянулась. «Он почему-то уверен, что тест даст отрицательный результат, словно где-то добыл медицинскую карточку Травина». «Его решили подставить. Может, сам Травин?» — предположила Инна. «Возможно, но если нет». «Может тест дать отрицательный результат? Ты вот сказала, что Травин контролировал породу беспроводника. Насколько он ее контролировал?» «По десять килограмм на каждой руке собрал, да еще и двигался при этом. Но ведь ни один маг на это не способен, даже в местах с повышенным магическим фоном». «Да, только великий», — кивнула девушка. «А что, если он третий великий в истории?» «Маг с деформированным эмгеном. Твоя новая теория?» Девушка потупилась, а мужчина снова задумался. «Если это так, тогда обычный тест и впрямь мог неправильно среагировать и дать отрицательный результат. Но тогда он интересен лишь как боец. У всех великих потомки эмгена не получили». Даже просто боец такого уровня уже козырь в рукаве, — заметила Инна. — Ты права. Впервые за разговор улыбнулся отец. — Работай с ним. Даю добро на вербовку. — Спасибо. Расплылась в ответные улыбки девушка. Отец, у меня не получилось. Повесив голову, сказала Тамара. И тут же вскинулась, спылая гневом в глазах. — Это стерва Демидова. Снова встряла, а я не смогла ей помешать. — Значит, Демидовы решили всерьез взяться за парня. — Хмуро констатировал Мстислав Игоревич. — Плохо. — Да куда он денется, — фыркнула Тамара. — Стоит ему только попытаться нас предать, как мы тут же его семье проблемы организуем. — Только сама не смей ничего делать. Тут же рявкнул на младшую дочь мужчина. А то знает он ее. Сначала делает, а уж потом думает. — Ладно, я поняла, — испуганно отпрянула Тамара. Сам же Логинов крепко задумался. припугнуть травяных конечно стоило да и характер у его рода такой вспыльчивый но мужчина давно понял что одним кнутом хорошего подчинения не добьешься всегда нужен пряник сколько родов магических погорело на этом только пугали держали в ежовых рукавицах а потом получали бунт а то и забвение но виктор тоже хорош не сообщил о том что его сын Маг не ожидал от него такого Логинов. Правда, тут есть нюанс. Чтобы убедиться в честности подчиненного, Мстислав Игоревич обратился к гониным, союзному роду, у которых проходят лечение слуги Логиновых за карточкой парня. И там четко было сказано, что дара у него нет. Как так получилось? Да и его начальник службы безопасности интересные новости об Александре принес. Этот пострел уже и банду свою сколотить успел, да еще полгода назад, и против инициированных магов удар держит, хотя сам представился не инициированным. а тут еще и вызов от его конкурента какого-то Михея и проверка на дворянском собрании. Если парнишка провалит тест, то его ждет тюрьма, а народ Логиновых упадет тень. Если же он сможет подтвердить наличие дара, то нужно будет серьезно поговорить с Евгением Игонином. Пускай старик проверит свои больницы на компетентность. Или не откладывать. А ведь Мстислав думал, что сможет в пятницу на собрании просто расслабиться. Никаких переговоров запланировано не было. Да и Демидовы там давно не появлялись, не омрачая настроение своими рожами. — Вот что! — снова обратил свое внимание на дочь-мужчина. — Я добьюсь, чтобы завтра ты проводила Александра в зал медитации. Твоя задача — остаться с ним и посмотреть, что он делает. Есть ли у него успехи, и если есть, то мы меняем свое отношение к Травиным. Особенно ты! — надавил голосом Мстислав Игоревич. — Да я-то что! — испуганно возмутилась Тамара. — А то перестаешь его задирать... относиться пренебрежительно и становишься паенькой Может, мне еще в койку к нему прыгнуть не выдержала такого произвола от отца девушка. Понадобится, прыгнешь, стукнул по столу кулаком Логинов, и даже замуж за него выйдешь. Чего? А то, ты же просила меня не отдавать тебя в чужой рот. А где я тебе свободного мага найду, чтобы тот сам в наш рот вошел, да еще на правах младшего? Лояльны к тому же. Так что, если травен маг, «Вспоминай, чем у тебя маменька учила, и окучивай его. Иначе его этот Демидова себе приберет и тебя снова за бортом оставит». Последнее утверждение отца стало самым действенным аргументом. «Я все поняла», — поджав губы, кивнула Тамара. «Я могу идти?» «Иди», — махнул рукой мужчина. «Только глупостей не натвори. Снова». Когда дочь вышла, Мстислав Игоревич выдохнул и задумался. Да, только что он пообещал Тамаре замужество на безродном сгоряча. Но почему бы всерьез не обдумать эту мысль? Привязать еще больше такого гениального логиста, как Травин-старший, через родство с его сыном? Идея не так уж и плоха, да и не будет у Александра реальные власти в роду. Тамара, младшая дочь, во главу рода никогда не станет... И сам Александр при ней будет вторым принятым в рот, а не главой семьи. Только обработать парня надо, а то уж больно тот резвый и да самостоятельный. Но ничего, не таких в истории обламывали. В этот раз столь ранний подъем на стажировку уже не был для меня так сложен, как в первые два дня. К тому же утром мне пришла мысль, что мне может помочь ускорить свой прогресс и, главное, кто. — Юр, хочу тебя попросить. Подошел я к брату на кухне. Несмотря на то, что было лето, и у него были выходные, но он стажировку тоже проходил. Причем начал ее гораздо раньше меня и работал в отделе отца. Правда, ездил не с нами, потому что из-за возраста рабочий день у него был сокращен. Но вот вставал в одно время с отцом, стараясь подражать ему во всем. — Слушаю, охотно оторвался тот от каши. — Можешь достать мне камень? любой, желательно побольше размером. Э, -э подзавис брат, а зачем тебе нужен? Так сможешь или нет? Не знаю, засомневался он. Так сразу на ум и не приходит, где его взять. Жаль. Ладно, у других спрошу. Стой, скинулся брат. Я найду тебе камень, не переживай. Спасибо, улыбнулся я ему. Вот тоже, стоило мне намекнуть, что обращусь к другому, потому что Юра с чем-то не смог мне помочь, и брат из кожи вывернется, сделает. Прошлый Александр об этом знал и не злоупотреблял этой слабостью брата, а у меня нет времени искать другого человека. Когда я зашел после стука в кабинет Тамары, то девушка меня с порога удивила. Не переодевалась, сидела за рабочим столом и даже поздоровалась спокойно, Вот это кошки сдохли или из чего она такая добрая? Но ну и дальше она вела себя никак в прошлые дни. Вежливо попросила меня собрать данные на наших конкурентов и общую статистику по строительному рынку. И даже уточнила, что нужен ей не весь рынок, а сегмент каменных блоков и сыпучих стройматериалов. И еще что меня удивило, она смотреть на меня стала по-другому, уже не как на говно или просто мебель, а эдак оценивающий что ли, словно впервые во мне мужчину увидела. И откровенно говоря, такая Тамара меня... Пугало. Как-то успел я за два дня привыкнуть к тому, что она блондинка не только по цвету волос, но и по уму, если верить анекдотам. А тут такой выразительный контраст. До обеда я старался держаться от нее подальше, что мне легко удавалось. Я же не с выданного для работы планшета информацию искал, а не поленился и соответствующие отделы компании обошел. А здесь такие были, что неудивительно для такой крупной фирмы, как Логиновстрой. Да и сделал я это, подозреваю, что Тамара мне какую-то подлянку приготовила. Не выполню задание, на отлично, и прощай, стажировка. А с ней посещение академии. Без слова отца меня туда не пустят. Но когда я уже хотел отправиться поесть и заглянул в свой телефон, уточняя, подошло ли обеденное время, то увидел сообщение от Петьки. Надо встретиться срочно. Что это такое могло у него произойти, что он решился меня позвать на встречу после нашего последнего разговора? Надо бы узнать, поэтому я отбил ему смс адрес кафе, куда собирался пойти через 10 минут и время, сколько я там пробуду. Петька подошел, когда прошла уже половина времени от обеда. Я успел съесть суп, свиную отбивную и запить все это чаем с булочкой. Если бы не назначенная встреча, пять минут назад отправился бы дальше выполнять задание Тамары. Парень был взъерошен и напряжен. Найдя меня взглядом, он тут же, как броненосец, сдвинулся в мою сторону, даже не заметив, как чуть не сбил вставшую из-за стола даму. Упав на стул напротив меня, он хмуро вперился глазами в мое лицо. Рассказывай, чего случилось. Поторопил я его. У меня проблемы. И, если я их не решу, то они коснутся банды. Чего же у тебя такого случилось, что может нас затронуть? Ко мне подошел Давид. Я тут же вспомнил, что мне об этом говорил Толик, но за всей суматохой данный факт вылетел из моей головы. Он требует, чтобы я раскрыл все твои секреты. Прав ли, Михей, как мы побеждаем на сходках, если нас меньше? Короче, его интересует все. Хм. «Чего же не послал его с такими хотелками?» — хмыкнул я. «Моя мама работает в подчинении его брата. Если я не расскажу, ее уволят с волчьим билетом». «Это не так просто. Благодаря стажировке и первому дню я уже стал немного в теме. Уволить могут, но для волчьего билета она должна крупно накосячить. Это должно быть доказано». «Даже простое увольнение неприемлемо», — мотнул головой Петька. «Ты знаешь, у меня нет отца. Семью кормит мать, да я. А после прошлого раза я даже не знаю, получу ли хоть что-то от нашего процента с сувенирной лавкой». «Ты сам сбежал», — жестко ответил я ему. Да еще и не был на последнем собрании. А на нас, между прочим, совершили налет. Удачный. И как нам полагаться на тебя, если ты всех кинул? Я никого не кидал, вспылил парень. Ты звук-то прикрути, цыкнул я на него. А то люди оборачиваются уже. Я никого не кидал. Уже тихо, но упрямо повторил Петька. Это ты не доверяешь другу и устраиваешь дурацкие проверки. Да еще и выставляешь меня предателем перед всеми пацанами. Но ты пришел ко мне за помощью, и у меня возникает вопрос. Как другу или шантажировать будешь? Глаза парня налились кровью от гнева. Так ты, прежде чем шантажировать, подумай вот о чем. Сейчас твоя мама может, подчеркнул я, потерять работу. А может и не потерять. Согласится ли брат Давида уволить ее, еще неизвестно. Но если ты начнешь ему выкладывать все про нас, то сдашь не только меня, но и себя». — Ну, возьмутся за нас имперские безопасники. Кому от этого лучше будет? Только Давиду. Или ты думаешь, что проскочишь? Не получится. Ты все знал. Так что кончай тут не угрожать, что на тебя давят, и ты уже готов все выложить, если я тебе не помогу. Это твоя проблема, и решать ее тебе. У меня своих хватает. — Ну да, — усмехнулся Петька. — Это ведь не я всем врал, что я являюсь магом. Может, пацанов ты и провел, «Но мы давно знакомы. Меня ты теми словами не обманешь». Встав из-за стола, Петька повернулся к выходу, но все же притормозил и посмотрел на меня. «Я к тебе как к другу пришел, а ты как другу на сразу же надавил, что твои проблемы, они не только твои», — заметил я. «Так за просьбой не обращаются». Оскалившись, Петька прошипел мне напоследок. «Сегодня ты потерял друга, а в пятницу потеряешь все».